Глава четырнадцатая. Тем временем Джаспер, так же как и его Куттер, ждал ветра с берега, и солдаты, привыкшие вставать рано, сошли в свои каюты, находившиеся под большим люком. На палубе остался только экипаж Куттера, Мюр и две женщины. Квартирмейстер изо всех сил старался любезничать с Мейбл, однако она мало обращала внимания на его любезности. приписывая их вежливости, свойственной вообще военным людям, а отчасти, может быть, своему хорошенькому личику. Она вполне наслаждалась навязной картиной, представшшей перед ее глазами. Паруса были распущены, но ни малейшего движения нельзя было ощутить в воздухе. Озеро было гладкое, как зеркало. Речной поток отнёс куттер по крайней мере на четверть мили от земли. судно остановилось там как прикованное во всей красе своих форм и пропорций Джаспер стоял на корме так близко к Мейбл что легко мог слышать ее разговор с поручиком Мюрром но скромный и застенчивый и внимательный к своим обязанностям он не мог принять участие в этом разговоре голубые глаза Мейбл следили за всеми его движениями а квартирмейстер По несколько раз принужден был повторять свои любезности, чтобы заставить себя выслушать. Так равнодушно была она к его красноречию и так сильно занимала ее все происходившее на Куттере. Наконец господин Мюрз замолчал и почти в ту же самую минуту послышался тихий шепот ветра, скрип бушприта и хлопанье фока. Вслед за этим Куттер вздрогнул. И все паруса его надулись. Ветер с везде, Тандерсон! закричал Джаспер старшему матросу. Прав руля! Но скуттер пошел влево, и через несколько минут вода с ропотом запенилась под форштевнем. Резвый пошел со скоростью пять миль в час. Все это совершилось среди глубокой тишины, и скоро Джаспер скомандовал. Травить шкоты и идти параллельно берегу. В эту минуту сержант его Шурины следопыт вышли из задней каюты на палубу. Вы не хотите, джазпер, держаться слишком близко к нашим соседям французам, сказал Мюрр, который воспользовался этим случаем, чтобы возобновить разговор. Право, я не осуждаю вас за это благоразумие, потому что я так же, как и вы, не жалую Канаду. Я держусь этого берега по причине ветра, господин Мюр. Береговой ветер тем сильнее, чем дальше от берега. Иначе можно заслониться от ветра деревьями. Нам придется переплыть через залив Мексико, и это при нашем курсе выведет нас на довольно открытое место. Я очень рад, что не через мексиканский залив, сказал Кэп. Это такой уголок океана, по которому я не решился бы плыть. на каком-нибудь вашем озерном судне. Ваш Куттер слушается руля, мистер Пресная Вода. Как нельзя лучше, мистер Кэп. Но он любит также слушаться и ветра, когда он разгуляется. А у вас есть такие штуки, как, например, рифы? Впрочем, вряд ли вы в них нуждаетесь. Зоркий глаз Мейбл приметил улыбку, которая на мгновение осветила лицо Джаспера. но никто больше не заметил этой улыбки, выражавшей удивление и презрение. У нас есть рифы, и мы часто в них нуждаемся. Спокойно возразил молодой человек. Еще не доезжая до места, мистер Кэп, может быть, подвернется случай показать вам, что мы в них нуждаемся и как мы употребляем их. Потому что небо на востоке начинает чернеть, а ветер на самом океане вряд ли кружит быстрее. Чем на озере Антарктику. Вот что значит быть не совсем следующим. На Атлантическом океане я видал, как ветер вертелся как колесо в продолжении целого часа, колебля паруса, и корабль оставался совершенно неподвижным, не зная, в какую сторону повернуться. У нас, конечно, не бывает таких перемен, отвечал скромностью Джаспер. Но и мы подвергаемся неожиданным капризам ветра. Впрочем, я надеюсь, что этот береговой ветерок унесет нас к первым островам. А достигнув их, мы сможем меньше опоссаться быть замеченными и подвергнуться преследованием фонтенакских крейсеров. Ты думаешь, Джаспер, что у французов есть шпионы на озере? – спросил слепопыт. Нам известно, что есть. В ночь на прошлый понедельник. Один из них посетил Лос-Вегу. Лодка подплывала к восточной оконечности и высадила какого-то индейца и офицера. Если бы ты был в ту ночь вне стен крепости, как обыкновенно, то мы бы арестовали хотя бы одного из них. В темноте невозможно было заметить краску, оживившую загорелое лицо охотника при этих словах. Ту ночь он провел в крепости, потому что засиделся допоздна, Заслушавшись Мейбл, которая пела баллады своему отцу, и заглядевшись на черты ее, такие привлекательные, и теперь он упрекал себя за это. Твоя правда, Джаспер, твоя правда, отвечал он. Если бы в ту ночь я был вне крепости, помнится, я не имел никакой извинительной причины, чтобы оставаться в ней. Если бы я был вне крепости. То очень могло бы случиться то, о чем ты говоришь. Этот вечер вы провели с нами, заметила Мейбл наивно. Человеку, который проводит большую часть времени в лесу перед глазами неприятелей, очень извинительно уделить несколько часов своему старому другу и его дочери. Нет, нет, с самого возвращения моего в гарнизон я решительно ничего не делаю, отвечал следопыт вздыхая. И хорошо, что Джаспер напомнил мне об этом. Лентяй стоит упрека, да, стоит упрека следопыт. Я совсем не хотел упрекать тебя за то, что шпионы индейцев ускользнули от нас. И теперь, когда я узнал, где ты был, твое отсутствие мне кажется совершенно понятным. Я не сердуюсь, Джаспер, за твое замечание. Я заслужил его. Это не подружеский следопыт. Дай мне руку, любезный. Не ты дал мне этот урок, а моя совесть. Очень, очень хорошо, сказал Кэп. Но теперь, когда вы уже закончили выяснять отношения, может быть, скажете нам, как вы узнали, что шпионы были так недавно с нами по соседству? Это что-то удивительно походит на обстоятельства. Предлагая этот вопрос, моряк легонько наступил сержанту на ногу. Тоснулся охотника локтем и подмигнул ему, хотя эти знаки нельзя было заметить в темноте. Змей нашел на другой день утром след военного сапога и макосина, а один из наших охотников видел потом лодку, плывшую к фронтенаку. — След шел к крепости, Джаспер? — спросил следопыт. — Нам показалось, что нет. Мы шли по нему к восточной оконечности, к устью реки. Откуда можно было увидеть все происходившее в гавани? А почему же вы не погнались за ним на парусе? – спросил Кэп. Во вторник утром был славный ветерок. При таком ветре этот куттер мог бы делать девять узлов. На океане это можно, мистер Кэп, а на Онтарио нельзя. На воде не остается следов, а мимки француз настоящие дьяволы, за ними не угнаться. «К чему же тут следы, когда видишь лодку, за которой гонишься?» — воскликнул Кэп. «Джаспер ведь сказал, что он видел лодку. Да хоть бы и двадцать этих ваших мингов или французов плавали в своих водах на хорошем судне английской постройки. Что ж такое? Поверьте, мистер Пресная Вода, если бы вы меня позвали в сказанный день, то есть во вторник, мы бы догнали этих негодяев». — Совет такого старого моряка, как вы, мистер Кэп, был бы, конечно, полезен такому молодому моряку, как и я. Но позвольте заметить вам, что это была бы долгая погоня, и гнаться за легкой лодкой из древесной коры бесполезно. — Стоило только хорошенько потеснить ее, чтобы она прижалась к берегу. — К берегу, мистер Кэп? — Да. Вы не знаете нашей озерной навигации, если думаете, что так легко заставить лодку прижаться к берегу. Едва они увидели бы, что их теснят, они стали бы грести изо всех сил по ветру, и прежде чем вы успели бы опомниться, они на милю или две были бы впереди нас. Не хотите ли вы меня убедить, мистер Джаспер, что может найтись такой малодчик? который захотел бы утопиться плавая при ветре в одной из таких яичных скорлуп по этому озеру. Я часто плавал на Антареу в пироге в самый сильный ветер. Если хорошо управлять этими лодками, они на воде безопаснее всяких других. Кеп отвел в сторону своего зятейского следопыта и начал убеждать их, что слова Джаспер о шпионах есть обстоятельства. И важные обстоятельства, заслуживающие особого внимания, все же сказанное им о лодках невероятно, и Джаспер явно смеялся над теми, кому говорил об этом. Кепп прибавлял, что Джаспер с такой уверенностью описывал двух приставших к берегу незнакомцев, как будто знал о них гораздо больше, чем можно было узнать по одному их следу, что мокасины носят в этой стране не только индейцы, но и белые. что он тоже купил себе пару и что сапоги не есть отличительный признак солдат. Большая часть этих рассуждений ускользнула от внимания сержанта, но они все-таки произвели на него впечатление. Ему казалось странным, что шпионы были обнаружены так близко от крепости, а он ничего не знал об этом. Что же касается Домакасин, мистер Кепп, сказал следопыт. Воспользовавшись минутной паузой, совершенно правильно. Их могут носить и бледнолицые, точно так же, как дикари. Но они оставляют неодинаковый след. Опытный глаз сразу отличит след индейца от следа европейца, оставленного сапогом или мокасином. Однако же вы согласитесь с тем, что в мире существуют изменники, возразил Кэп удивительно здраво. Я не знал ни одного Минга, на которого можно было бы положиться, когда он видит выгоду изменить. Обман — их жизнь. И я думаю иногда, что они достойны в этом случае сожаления, а не наказания. Почему же не может быть этой слабостью у Джаспера? Человек есть человек, и я знаю по опыту, как иногда бывает жалка человеческая натура. Да знаю по опыту, по крайней мере могу судить по себе. Это было началом другого долгого разговора, в котором толковали о возможности преступления или невиновности Джаспера. С помощью рассуждений сержант и его шурин почти решили наконец, что Джаспер виновен. Но охотник еще с большей горячностью, чем прежде, защищал своего друга и утверждал. что несправедливо обвинять его в измене. Но сержант дошел уже до такого состояния, что стал смотреть с подозрением на все, что не делал молодой моряк, а скоро даже стал разделять мнение своего шурина, чьи сведения, полученные джаспером о появлении шпионов, принадлежали к таким, которые вовсе не входили в сферу его обычных обязанностей и что это было обстоятельство. Между тем, как они рассуждали об этом деле на передней части куттера, Мейбл молча сидела под тентом. Господин Мур сошел вниз, а Джаспер стоял недалеко от нее со сложенными руками, и глаза его попеременно переходили от парусов к облакам, от облаков к мрачным очеркам берега, от них к озеру и потом снова к парусам. Наша героиня углубилась в свои мысли. различные приключения в ее путешествии, обстоятельства, знаменававшие день приезда ее в крепость, соединение ее с отцом, который был почти чужой для нее, ее новые положения в гарнизоне и это плавание по озеру все представлялось ей в перспективе, которая казалась растягивалась на несколько месяцев. Ей не верилось, что еще так недавно она оставила город. И все привычки цивилизованной жизни, но более всего удивляло ее то, что эта страшная переправа через Усвегу оставила в ней такое слабое впечатление. Мейбл по своей неопытности еще не знала, что когда в короткий промежуток времени случается много происшествий, время бежит быстрее, и что предметы быстро один за другим проходящие перед нами в путешествии. делаются от этого особенно замечательный и важный. Она припоминала числа и дни, желая увериться, точно ли пятнадцать дней прошло с тех пор, как она познакомилась с Джаспером и охотником и встретилась с отцом. Америка в эпоху, описываемую нами, отличалась своей приверженностью гонномерской династии, занимавшей трон Великобритании. Почти всегда случается так. что в провинциях добродетели и достоинства, близ центра власти, имеющие только политическое значение, становятся в отдалении единственной истиной для людей невежественных и малодушных. Этот факт существует и в наши дни. Только он относится теперь к идолам республики, как тогда относился к этим отдаленным властелинам, добродетелям которых всегда выгодно было рукоплескать, и обнаруживать недостатки, которых считалось государственной изменой. Вследствие этой зависимости общественные мнения до сей лет служат сильным орудием для интриганов, и люди, хвалясь своими познаниями и успехами, смотрят на все, что относится к интересам властимущих, сквозь призму выгодную для тех, чья рука движет пружины общества. Теснимы и французами. окружавшими тогда британские колонии поясом крепостей, которые им, как союзникам, дикари отдавали в полную власть, трудно было сказать, американские поселенцы больше любили англичан или больше ненавидели французов. И жившие в то время сочли бы несбыточным происшествием союз, заключенный двадцатью годами позже между американскими подданными Англией и Францией. старинной соперницей английской коруны. Словом, мнения, как и моды, были преувеличены в провинции. И праводушие, отчасти руководствовавшиеся политической системой Лондона, в Нью-Йорке обратилось в веру, почти способную двигать горы. Недовольство считалось пороком редким, и измена, имевшая целью благоприятствовать Франции или французам, казалось особенно поразительным в глазах поселенцев. Оттого Мейбл никак не могла бы подозревать Джаспера виноватым в том преступлении, в котором его тайно обвиняли. И тогда, как некоторые из окружающих терзались подозрениями, ее сердце было полно великодушного доверия, что так свойственно женщине. До сих пор она не слыхала ничего такого, что могло бы поколебать в ней это доверие. в которой с первой минуты знакомства с молодым моряком она почувствовала к нему. И никогда такая мысль не могла бы родиться в уме ее. В картинах прошедшего и настоящего, быстро представлявшихся ее живому воображению, ни малейшая тень не падала на те лица, в которых она принимала участие. И до той минуты, как она погрузилась в размышления, переданные нами, Взрелище, окружавшее ее, доставляло ей полное удовольствие. В это время года и в такую ночь ощущение, производимое навязной в молодом сердце полном здоровье и счастья, должно быть особенно сильное. Погода была жаркая, что не всегда случается в этой стране даже летом. Воздух с берега порывисто дышал свежестью и благоуханием леса. Ветер был несильный, но он быстро нёс резвого и не позволял капитану ослабить бдительность среди неизвестности, сопровождающей мрак ночи. Если мы будем все так же плыть, пресная вода, сказала наша героиня, уже привыкшая так называть молодого моряка, мы скоро доедем до места назначения. Ваш отец не говорил вам, что это за место, Мейбл? Нет. Ведь запрещено рассказывать, куда мы едем. Наш путь недалек. Проплыв по этому направлению шестьдесят или семьдесят миль, мы будем на реке Святого Лаврентия, где, может быть, нам будет жарко в схватке с французами. Поэтому озеру нельзя уйти очень далеко. Тоже говорит и дядюшка. Что же касается меня, Джаспер, то Антария и Океан почти одинаковые для меня. Так вы были на океане, а я называя себя моряком, никогда не видал соленой воды. Вы должны очень презирать в душе такого моряка, как я, Мейбл Данхэм. Ничего этого нет в моей душе, Джаспер. Какое право имею я, девушка без знаний и опыта, презирать кого-либо? Я никогда не была на океане, хотя и видела его, и повторяю, я не вижу никакого различия. Между этим озером и Атлантическим океаном. Я испугался, Мейбл. Ваш дядюшка так много наговорил против нас матросов пресных вод, что я стал смотреть на себя как на самозванца. Не сердитесь на моего дядю Джаспер. Я знаю его. Будучи в Нью-Йорке, он так же говорил о живущих на суше, как говорит теперь о вас. Ни мой отец, ни я не разделяем его мнение. Если бы дядя говорил вполне откровенно, то казалось бы, что он гораздо хуже думает о солдате, чем о мы реке, никогда не видевшем море. Но ваш отец мой был ни о каком звании так хорошо не думает, как о звании солдата. Он хочет, чтобы вы были женой солдата. Джаспер пресная вода. Я жена солдата. Мой отец хочет этого. Зачем бы он стал хотеть этого? Кто же тот солдат в гарнизоне, за которого я захотела бы выйти и который захотел бы жениться на мне? Но нельзя любить свое звание до такой степени, чтобы не видеть ничего, кроме него. Вы говорите, что мой отец желает меня выдать за солдата, но в крепости Освегу нет такого солдата, за которого бы он мог отдать меня. Я нахожусь в странном положении. Я не так высоко стою, чтобы быть женой. кого-нибудь из здешних офицеров, и слишком высоко, согласитесь с этим, Джаспер, чтобы сделаться женой простого солдата. Говоря с такой искренностью, Мейбл покраснела, сама не зная от чего, но мрак скрыл это от глаз собеседника. Она тихо засмеялась, как будто чувствуя, что предмет этот, несмотря на всю затруднительность, требовал основательного рассмотрения. Джаспер, же казалось, смотрел на ее положение совершенно иначе, чем она. Правда, сказал он, вы не можете называться леди в обычном смысле этого слова, ни в каком смысле, Джаспер. С живостью перебила его благородная девушка. На это звание я не имею никаких претенций. Я родилась дочерью сержанта и без ропота останусь в том звании, в котором родилась. Не все же остаются в том звании, в котором мы родились, Мейбл. Одни восходят выше, другие сходят ниже. Есть сержанты, сделавшиеся офицерами, даже генералами. Почему же дочерям сержантов нельзя стать женами офицеров? Ну а дочери сержанта Данхима, можно сказать только, что еще не отыскался такой офицер, которому было бы угодно удостоить ее выбором, возразила Мейбл, смеясь. Вы можете думать так, но в пятьдесят пятом полку кое-кто лучше знает об этом. В этом полку есть офицер Мейбл, который хочет жениться на вас. Я не знаю офицера ни в пятьдесят пятом, ни в каком другом полку, который решился бы на такую глупость, и я сама не решусь на это. Глупость, Мейбл. Да, глупость. Так ли я понимаю вас, Мейбл? Вы бы не вышли за офицера только потому, что он офицер. — А имеете ли вы право задавать мне такие вопросы, Джаспер? — спросила Мэйбл, улыбаясь. — Право на этот вопрос дается мне только одним сильным желанием видеть вас счастливой. — Может быть, это слишком слабое право. Мое беспокойство увеличилось, когда я случайно узнал, что ваш отец имеет намерение выдать вас за поручика Мюрра. Мой отец не может иметь такого смешного и жестокого намерения. Так вы посчитаете жестоким желание видеть вас с женой квартирмейстера? Я уже сказала вам об этом свое мнение и не могу сказать ничего более. Отвечая вам так откровенно, Джаспер, я имею право спросить вас, как вы узнали, что у моего отца есть такое намерение? Что он выбрал вам мужа, я слышал от него самого. А что мистер Мюр ищет вашей руки? Это я знаю от него самого, потому что он также сам говорил мне об этом. Не может быть. Мой отец? Начала Мейбл, и ее лицо вспыхнуло, но слова медленно, как будто невольно, выходили из ее уст. Может быть, мой отец думал о другом? Из того, что вы сказали, еще не следует, чтобы он думал о Мюри. Разве это не становится вероятным, Мейбл, если взглянуть на все, что творится вокруг? Зачем здесь квартирмейстер? Не было никакой необходимости отправляться ему при отряде в экспедицию на тысячу островов. Нет, он ищет вашей руки, и ваш отец хочет, чтобы вы были его женой. Ужели вы не видите, Мейбл, что Мюрр преследует вас? После довольно долгого молчания. которая становилась для обоих тягостным, Мейбл сказала, переменив предмет разговора. Вы можете быть уверены, Джаспер, паручик Мюр, будь он полковником, никогда не будет мужем Мейбл Данхем. Теперь расскажите о нашем путешествии. Скоро ли оно кончится? Это неизвестно. Ступив в наводу, мы отдаемся произволу ветров и волн. следопыт скажет вам, что кто пустится в погоню за ланью по утру, не знает, где придется ему провести ночь. Но мы не гонимся за ланью, и теперь не утро, мы гонимся за тем, что будет трудно поймать. Я не могу вам сказать больше того, что уже сказал. Наша обязанность держать язык за зубами. Мне кажется, неблагоразумны те женщины, которые выходят за моряков. Резко сказала Мейбл. Странное мнение. Почему же вам так кажется? Потому что моряк всегда будет делить любовь между женой и своим кораблем. Вот и дядя мой Кеп говорит, что моряку не следует жениться. Он разумеет моряков солёных вод, сказал Джаспер, смеясь. Я надеюсь, Мэйбл, вы не думаете о нас плавателях пресных вод так, как ваш дядюшка. Эй, эй, парус! закричал Кеп. То есть лучше сказать, гей лодка. Джаспер побежал к носу. Действительно, точка едва заметная, чернелась в ста ярдах от Куттера. С первого взгляда он увидел, что это пирога, ибо, несмотря на темноту, взор, привыкший к ночному мраку, мог различать формы на недалеком расстоянии. И Джаспер, совершенно сроднившийся со своим промыслом, Мог легко усмотреть очерки лодки и так уверенно узнать ее. Это должно быть неприятель, сказал молодой человек. Не худо бы задержать его. Он гребет изо всех сил, Джаспер, заметил следопыт. Хочет перерезать нам дорогу и идти против ветра. Тогда гнаться за ним то же, что гнаться за оленем на лыжах. Лев руля, закричал Джаспер. Лево руля, еще лево, чтобы Румпель затрясчал. Так, так, крепче держи. Рулевой поминовался. Резвый быстро рассекал воду, и спустя минуту или две он оставил лодку далеко под ветром, так что ускользнуть ей было невозможно. Тогда Джаспер сам схватил руль и ловко крутянув им так близко подошел к лодке, что мог легко зацепить ее багром. Двоим, сидевшим в лодке, было приказано оставить ее, и лишь только они взошли на палубу Куттера, как в них тотчас же узнали разящую стрелу и его жену.